Я буду лампадой в нежных твоих руках. Не разбей, не дыши, не падай на каменных ступенях. Неси меня осторожнее сквозь мрак твоего дворца. Станут биться тревожные. Наше сердца, в пещере твоих ладоней, маленький огонек. Я буду плать и коней, и ты.